Тридцать День начинался с гудения пылесоса и чувства вины. Утро мадам Деляна посвящала уборке. Надраивались раковины, вычищались ковры. Душевая кабина мылась сверху донизу. Пыль преследовалась со специальным венечком наперевес. Принимать участие у Марины не получалось. К моменту ее пробуждения основной фронт работ был выполнен. Что ж поделаешь, если Ноэль Калаброди допоздна, Да ей ночью лучше рисуется. По утрам в комнате, как в склепе. Окошко забрано ставнями, не поймешь, на каком ты свете. Только гудение пылесоса возвращает к реальности и наводит на мысль «Неудобняк спать». Правда, Ноэль тоже может давить подушку, если ничего не горит, а вдвоем спать не стыдно. Тогда будильником служит Элизабет, зевая и заводясь, Ноэль дает ей указания, одевается, хватает на кухне кусок и, прежде чем исчезнуть, целует Марину в шею. Она выбегает в садик, смотрит, как он идет вдоль ограды, жестикулируя одной рукой, в другой телефон. Мадам де Лянна уже готовит обед. Она решительно отвергла помощь по кухне, и Марина вздохнула с облегчением. Здесь тушением куриных лап не обойдешься. Процесс потребления пищи возведен в культ. Всякий раз готовится несколько блюд. Мсье Дель Анна в еде капризный ему нужен выбор. Вчера, например, была рыба, запеченная сыром мясо и паста, к которой прилагалось пять соусов. Порядочная сицилийка умеет приготовить сотни-две видов. Попытки вымыть посуду мадам дельанна пресекает. иди лучше рисуй, вдруг станешь знаменитой». Для работы Марине выделили комнату, где картина с кошечкой, второй трогательный портрет кота Пепе. Сюда едва вмещаются пузатый буфет, небольшой диван песочного цвета, тумбочка темного дерева и стол, мраморный на тонких чугунных ножках крест-накрест. Стол хронически холодный, и чтобы за него сесть, ноябрь, требуется присутствие духа. У двери, подобие шкафчика, там хранятся три ружья. Мсье дель Анна когда-то охотился на кабанов. Теперь ружья нужны, чтобы от воров обороняться. Комната расположена возле лестницы, и тут слышно все, что происходит наверху. «Тонио! Тонио!» — зовет мадам дель Анна мужа. Он не слышит. Ушел в гараж. Она говорит с ним по телефону. «Черто! Черто! Конечно! Конечно!» — звучит по сто раз на дню. Марину в этих телефонных разговорах умиляет интонация, как у Нуэля, американские горки. Франческо, подруга хозяйки дома, дама лет за пятьдесят с пышными формами, тоже в Сицилии. Вышла замуж за француза тридцать лет назад, о чем столько же сожалеет. Она живет неподалеку, приезжает почти каждый день на стареньком Фиате. Дети выросли, злобный супруг засел бельмом на глазу. Идея проживания с мамой, папой, Франческой и бесконечными родственниками Ноэлю не по душе. Надумал снять квартиру и обязательно четырехкомнатную. Марина против. Зачем ежемесячно выбрасывать по две тысячи евро, когда можно взять кредит и купить жилье? Да и никуда я отсюда не хочется. Так уютно посидеть с мадам Дель Анна, пошептаться. Зачем ему четыре комнаты, Марина? Каждому по одной, ему, мне, клели. а четвертое для Джованни, когда он будет приезжать в гости». «Для Клейли, для Джованни», — мадам Деляна картина всплескивает руками. «Да Нуэлю некогда заниматься, Клейли. Ты видела? Появится, потискает и за компьютер. Что до Джованни, так он себе снимет любой отель, целиком». Нуэль говорит, «Дома ему приятнее». «Приятнее». Мадам Деляна хватается за голову. Ноэль за лишнюю комнату станет платить, чтобы Джованни ублажить. Марина, но ну это же абсурд. Абсурд. А ты знаешь, что он не мешки денег зарабатывает? Да, да. Все вкладывается в фирму. Если примется снимать жилье, прощайте рестораны. Он их в себе уже не позволит. Никогда бы не подумала. Но это смущает меньше всего. В кухню заходит Клелия. Вторник... Она тут до завтрашнего вечера. Выяснила, что Марина супер, как живописует кошечек, собачек, ежиков, и теперь нет покоя. «Идем. Ти будешь рисовать кути». Мелкие ошибки не в счет. Ребенок в пять лет говорит на трех языках. По-русски с матерью, по-французски с отцом и по-итальянски с бабой и дедом. И тут хлопает дверь гаража. Когда нет гостей, через него проходят в дом, чтобы на парадной лестнице не топтать. «Папа!» Клелия прыгает к Нуэлю на руки, он тискает ее, целует в шею, где первый позвонок, а она жмурится. Марине вспоминается разговор, случившийся неделю назад.